Надо заметить, что какую бы тему ни взять для разговора, Малеванна непременно постарается перевести ее на духовное содержание, и тогда, переходя от одного вопроса к другому, готов беседовать по целым часам. Будучи спрошен, например, об окружающих больных, он ответил, что смотрит на них, как на отступников Божьих. По его рассуждению, в каждом человеке должна присутствовать искра Божья. И вот от некоторых людей эта искра отступилась вследствие их греховности, от других – вследствие греховности их родителей. Такие люди без этой искры не могут рассуждать по закону и вследствие этого размещаются по сумасшедшим домам, тюрьмам и острогам. Это клятва преступники, одержимые бесом. Когда его спросили, зачем же он помещается здесь – Маливанны с улыбкой ответил, что он помещается совсем по другому поводу. Во-первых, потому что он должен испытать все муки и гонения. А во-вторых, так сказано в пророчествах, он должен помещаться в казанской лечебнице. Это он выводит следующим образом. «Были пророчества и предсказания. В этом-то последнем слове и есть уже намек на его помещение в казанской лечебнице». Предсказание, сказание, казание, казань. Когда зашел разговор о других физических заболеваниях, Тома Ливанны объяснил их следующим образом. Когда человек живет в грехе, он редко страдает телесно. Но вот у него начинается внутренняя борьба, наступает раскаяние в грехах. Он колеблется, ему хочется жить духовно, но его преодолевает телесная немощь. Вследствие этой борьбы он теряет сон, аппетит, его здоровье вследствие этого расстраивается, кровь волнуется, появляется воспаление костей и крови, а вследствие всего этого уже какое-нибудь физическое заболевание – тиф, горячки, лихорадки, нарывы и тому подобное. Видя припадок эпилепсии, Малеванный заявляет, что душа этого человека, почувствовав близость его, то есть Малеванного, желает избавиться от своей темницы, то есть грешного тела. Это она трепещет и радуется, желая снова обращаться в звезду той или другой ясности. Нужно заметить, что звезды более ясные, по Маливанному — это души более добродетельных людей. Менее ясные – менее добродетельных. Появление холеры Маливанной объясняет наказанием Божьим. Она поражает только клятву преступников и вообще людей грешных. Она будет продолжаться до тех пор, пока Он, Христос, не погубит ее. На вопрос, скоро ли это случится, уверенно отвечает, что скоро. Холере дана власть царствовать на земле, пока Христос не прославится в славе Божьей. Он скоро будет исцелять не только холерных, но и одержимых всеми другими заболеваниями – хромых, слепых и увечных. Говорит, что откровений у него и в настоящее время имеется много. но заявлять он может только о прошедших, о настоящих же и будущих ему пока еще запрещено говорить. Беседуя с врачом, он полагает, что этот дух врача желает обновиться его божественным словом и желает, как всякий беседующий с ним, избавиться на страшном суде от мук. У Малеванного имеется много и других бредовых идей, например, о переселении душ. о том, почему все государства названы женскими именами – Россия, Англия, Америка, Азия и прочее. Его дух может называться премудрым плавальщиком. Он носился над всеми государствами и везде тем или иным способом проявлял себя в различных мудрых лицах. Теперь же, как предсказано в пророчествах, вселился в него, по телу простого человека, Кондрата Маливанного. Это Дух Сына Божия, Дух Христа Вселенской Церкви, как называет его вся община истинной веры. Кроме того, Маливанна рассказывает, что шесть лет тому назад к нему приходил Иоанн Креститель под видом кронштадтского солдата. Этот солдат показывал ему свой билет и просился переночевать. Что это Иоанн Креститель ему тогда сказал его Дух. Слыша церковное пение в лечебнице, Маливанная осуждает, обрядовую его сторону, говорит, что это делается с целью, чтобы предоставить ему больше муки, и вообще многие факты, окружающие его жизни, он старается связать со своим религиозным бредом. Он держит себя крайне однообразно. Работой не занимается, только с некоторыми из больных, которых он признавал за здоровых, вел беседы духовного содержания, советуя вести себя скромно, помогать друг другу. Насчет духовенства говорит, что оно извратило религию, что не нужно креститься, так как это противно Евангелию. О себе заявляет, что он неграмотен, но что вследствие божественного наития он обладает такой премудростью, что если бы в числе его последователей нашлись лица, не знающие русского языка, то дух вразумил бы его, и он заговорил бы на неизвестных ему языках. С врачом охотно беседует, выдавая себя за проповедника. Ждет скорой кончины мира. Тогда, по его мнению, для всех будет ясно, что он Христос, спаситель мира. Будучи приглашен в конце января на обычное совещание врачей, где производится разбор больных лечебницы, Малеванный с чувством рассказывал о своей проповеднической деятельности. Из предварительных сведений, присланных в Казанскую окружную лечебницу, отметим следующее. Ранее Маливанны помещался в Киевском Кирилловском богоугодном заведении, куда был доставлен 31 марта 1892 года зал же учения так называемой секты маливанцев. Вследствие его учения его последователи оставили все свои полевые работы, распродали имущество, проводили время только в еде и молитве и ожидали скорой кончины мира. Одна женщина в припадке фанатизма задушила свою шестилетнюю дочь. Последователем Илливанного было более тысячи, и они считали Кондрата за Христа. В скорбном листе киевской лечебницы отмечено, что проповедовать он начал после внушения этой мысли свыше, когда он почувствовал себе присутствие какой-то особой силы. Вскоре после наити на нем проявилось знамение его божественного избрания. Выразившийся, по его словам, в том, что он, незримую силою, был поднят от земли вершков на пять, что будто бы видели и окружающие. Во время самого знамения и два дня спустя он испытывал особенно радостное ощущение в своем сердце. В последующие же дни появилась тоска. После этого знамения число его последователей заметно увеличилось. Нужно заметить, что изложенный выше бред представляет собой несколько скомбинированный результат многократных бесед с Малеванным, так как речь его часто не имеет строгой логической связи, и он не в состоянии в течение продолжительного времени поддерживать один связанный разговор. В приведенных выдержках из истории болезни Малеванного яркими красками обрисовывается его религиозный бред, который с течением времени под влиянием тех или других окружающих условий, понимаемых Маливанным как знамени свыше, еще более укрепился и развился в разных направлениях, сохранив, однако, все свои основные черты. Мы не будем касаться здесь вопроса о происхождении и развитии бреда и галлюцинации у Маливанного, страдавшего так называемым первичным сумасшествием или паранойей, так как вопрос этот может интересовать более всего специалистов, но отметим здесь приведенное выше указание, что проповедовать начал Маливанной после внушения этой мысли свыше, когда он почувствовал в себе присутствие какой-то особенной силы. Очевидно, что мы имеем здесь дело с внушающим влиянием обманов чувств, который наблюдается и в других случаях, и на которое я обратил внимание в одной из недавних своих работ. Нельзя сомневаться в том, что обманы чувств, возникая из бессознательной сферы, нередко действуют на психическую сферу, подобно всякому постороннему внушению, и вызывают влечение и побуждения, против которых человек не в состоянии бороться. как и против действительных внушений. Очевидно, что в этом отношении и галлюцинации Маливанного, действуя на его психическую сферу, подобно внушению и подчиняя его сознание, привели его к тому проповедничеству, последствия которого мы знаем. Если бы мы ближе вошли в развитие бреда Маливанного, то мы заметили бы, что эти галлюцинации, в свою очередь, до известной степени обязаны самовнушению. Будучи субъектом, предрасположенным уже с раннего возраста, он ослабил свою нервную систему злоупотреблением спиртными напитками, после чего, перешедший в штундизм, начал усиленно предаваться молитве и религиозным упражнениям. Причем здесь, во время молитвы и религиозного экстаза, начали у него впервые появляться обманы чувств в виде запахов, несравнимых ни с какими ароматами на земле. Таким образом, долго работавшая в религиозном направлении мысль во время подъема душевной деятельности, обусловленного религиозным экстазом, вылилась в форме, соответствующей религиозному чувству галлюцинации, которая, таким образом, является обязанной самовнушению, обусловленному господством сознании религиозных идей.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 Точнее выражаясь, малеванцы чувствовали себя как беззаботные дети, находящиеся в радостном или праздничном настроении духа. Их идеи, равно и поступки, и действия вполне соответствуют их жизнерадостному настроению. Считая малеванного за Спасителя и веря его проповеди, они живут в ожидании кончины мира, которую признают благоприятной переменой своего существования.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 Дальнейшей особенностью малеванцев является состояние психической усталости, пассивности или задержки воли с преобладанием над ней чувства. В силе этого малеванцы отличаются уступчивостью, слабостью, бездеятельностью, недостатком сдерживающей воли и неспособностью подавлять слезы. Душевно больной малеванны, по мнению малеванцев, есть истинный Бог и спаситель мира. Который установит новый порядок устройства Вселенной, в силу чего Маливанный сделался предметом богопочитания. Вместе с тем резкую болезненную особенность маливанцев представляют обманы чувств и судорожные движения. По словам профессора Сикорского, размеры, в которых маливанцы подвержены галлюцинациям, можно назвать исключительными. Галлюцинации относятся главным образом к сфере обонятельной.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 Слышание повелений Бога, шепот Святого Духа, видение отверстия неба и его небожителей, появление звезд, разнообразных цветов, необыкновенной величины и ярких, или необычное озарение и прыгание звезд и тому подобное. У большей части маливанцев галлюцинации являлись эпизодически. Один-два раза, а затем исчезали. А у некоторых галлюцинации возобновлялись от времени до времени.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 О значении самовнушения и внушения в развитии судорог свидетельствует, между прочим, и тот факт, что, несмотря на заразительность истерических припадков для взрослых, особенно мужчин, на детях они отражаются весьма мало, в особенности в возрасте от трех до восьми лет. Это обстоятельство легко уяснить себе, если принять в соображение, что дети в вышеуказанном возрасте не могут проникнуться тем же религиозным возбуждением, как и взрослые, и, само собой разумеется, не могут также усвоить себе идею, что судороги являются свидетельством сошествия Святого Духа на человека. Равным образом, следя за развитием отдельных случаев помешательства во время этой психопатической эпидемии, нетрудно убедиться, что благодаря необычайной психической восприимчивости и здесь большое значение имеет как внушение, так и самовнушение. Прежде всего, читая описание этих случаев, нетрудно убедиться в большом сходстве психопатических явлений, особенно бредовых идей и обманов чувств, наблюдаемых у различных людей с теми явлениями, с которыми мы познакомились у душевнобольного Кондрата Маливанова. С малыми различиями здесь дело идет также о повышенном настроении духа, об ощущении радости в сердце, о превращении своей личности в святого или пророка, о слышании приятных неземных запахов, об отделении тела от земли, о тех или других видениях на небе, о слышании небесного голоса, о просветлении ума и об уразумении евангельских и библейских истин, о призвании к покаянию, о повелении проповедовать и прочее и прочее. Благодаря восприимчивости такого рода психических натур нетрудно проследить и в отдельных случаях, какую огромную роль играет внушение или самовнушение в развитии их болезненных проявлений. Вот, например, образчик внушающей силы галлюцинации, которым был подвержен один из моливанцев, крестьянин Ефим К. В течение около пяти лет, подвергаясь волнениям и колебаниям по вопросу о переходе в штундизм, из которого затем, в апреле 1892 года, он перешел в малеванство, в мае 1892 года, вскоре после перенесенного им сочленового ревматизма, он начал подвергаться зрительным галлюцинациям. Однажды ему показалась на небе синяя книга с большими буквами. В другой раз он видел, как звезды сблизились и сгруппировались в одну корону. Со времени перехода его в малеванство, то есть с апреля 1892 года, его часто начали тревожить сновидения, происходившие в состояниях неглубокого сна, во время которых он видел спасителя, то есть малеванного. Во время одного из таких сновидений он услышал голос «Пойди, зажги свою избу и гумно». И тогда все уверуют, что эта вера, то есть Малеванщина, есть вера истинная. Это повеление начало тревожить его сердце в такой степени, что он среди дня произвел поджог, от которого сгорела его усадьба вместе с со избой соседа. Очевидно, что галлюцинация здесь подействовала совершенно подобно внушению. и трудно было бы найти какое-либо различие между искусственно произведенным внушением и тем внушением, которое производит галлюцинации. Можно разве допустить, что галлюцинации, благодаря совершенно скрытому от субъекта их происхождению, еще сильнее подчиняют сознание, нежели посторонние внушения? Вообще, надо заметить, что как в отдельных случаях, так и в целой массе развитие психопатической эпидемии, известной под названием «малеванщины», в значительной мере обязано внушению, взаимовнушению и самовнушению. При этом мы ничуть не отрицаем важности влияния целого ряда указываемых профессором Сикорским нравственных и физических факторов. Развитие штундизма, алкоголизм населения и прочее. составляющих благоприятную почву для развития эпидемии в населении. Но, несомненно, что непосредственным и главным толчком к развитию последней на подготовленной уже почве служило внушение в той или другой форме. Только этим путем и можно объяснить себе тот, с первого взгляда, непонятный факт, что родоначальником Ливанщины и ее распространителями явились лица помешанные. Как справедливо замечает профессор Сикорский, население, увлеченное брожением, усвоило себе парадоксальное параноическое мышление и логику помешанных, и в силу этой болезненной логики стало разрешать основные вопросы жизни и религии при помощи сравнений и пустой игры слов. Бред и болезненная логика помешанных явились образцом мудрости и подражания для населения, которое раньше обнаруживало здравую логику и здравое мышление. Это объединение здоровых с помешанными на почве болезненной логики является в истории человеческой мысли фактом глубоко интересным и в некоторых отношениях загадочным. То, что случилось на наших глазах, случалось и раньше. И чтобы не приводить многих примеров, сошлемся на факт, что некоторые действия парижской коммуны 1871 года были плодом распоряжения помешанных, которым толпа повиновалась слепо. Лаборт. Мы не без цели остановились несколько дольше на этой своеобразной, так недавно пережитой нами психопатической эпидемии, известной под названием Маливанщины, так как и сам Маливанный, основатель секты Маливанцев, был подробно мной изучен как душевно-больной при чтении клинического курса в Казанской окружной лечебнице, и с другой стороны, развитие всей эпидемии на месте было так подробно и обстоятельно изучено профессором психиатрии Сикорским. Таким образом, эпидемия этой, в смысле ее изучения, посчастливилась, наверное, более чем какой-либо другой. А между тем, составляет ли она что-нибудь исключительное, не повторяющееся в другие времена и при других условиях? Ничуть не бывало. В этом отношении я вполне разделяю мнение профессора Сикорского, по которому нечто вполне аналогичное мы встречаем у некоторых наших сектантов, особенно хлыстов, духоборцев и скопцов. Знакомясь ближе с так называемыми родениями у хлыстов», нетрудно усмотреть в них сходственные и даже в известном отношении тождественные явления с тем, что представляет проявление большой истерии на родениях малеванцев. Следя за описанием родений и плясок хлыстов, мы встречаемся здесь с тем же повышением душевного настроения, с развитием психического экстаза и судорог такого же рода, какие мы встречаем и у маливанцев. У хлыстов мы встречаем даже родение и пророчества, вполне напоминающие нам вышеописанные родения маливанцев. Равным образом, и описание родений и кружений с прорицаниями, судорожными и обморочными припадками у скопцов, совершенно напоминает нам явление, наблюдавшееся у маливанцев. Существует даже тождество в основных верованиях маливанцев и хлыстов, а именно возможности непосредственного общения человека с Богом в форме вхождения Святого Духа в человека во время истерических конвульсий. По словам Сикорского, этого входящего духа чувствуют одинаково и хлысты, и маливанцы. По мнению тех и других, дух обозначается судорогами и трепетанием. Весьма интересно, что даже возгласы, употребляемые в экстазе малеванцами «Ой, дух, ой, дух», тождественны с По мнению этого автора, как у млеванцев, так и у хлыстов, родения и религиозные упражнения стоят в тесном соотношении с истерией, которая, как мы знаем, благоприятствует развитию галлюцинаций, судорог и иных нервных припадков, признаваемых теми и другими за наитие Святого Духа, и которая дает столь благоприятную почву для внушения. Радения же этих сект составляет весьма благоприятную почву для развития как путем внушения, так и путем самовнушения истерических болезненных проявлений, признаваемых божественными. Нам кажется, что в этом взаимовнушении заключается не несущественная доля той притягательной силы, которую имеют родения для хлыстов и скопцов, этих представителей сект, имеющих, несомненно, патологическую основу.